Глава 15 Дождь пролил сына плотом Падая в кипящий лаовый поток, что медленно и лениво тек с предгорей властителей судеб, он обращался в пар. Густой туман затянул все вокруг, смешав небо и землю. Казалось, жизнь остановилась. Пропали из виду посты охраны. Караульные не видели друг друга даже в десяти шагах. Тренировки армии в тот день не проводились. Начальство бездельничея сидело в палатках, а солдат послали копать новые отхожие ямы, больше и обширнее прежних. Солдаты глухо ворчали, но такова уж солдатская жизнь, всегда ворчать, но подчиняться. Ариакас сидел в своем шатре, просматривая бумаги при свете масляной лампы. Вода просачивалась сквозь один из швов и монотонно падала в подставленный шлем, который время от времени приходилось выплескивать наружу. Ариака согрызла непонятное беспокойство. Из-за тумана внутри шатра было так же сыро, как и снаружи. Белые языки вползали внутрь, облизывая броню, опоры шатра и мебель, заставляя их блестеть в свете лампы. Даже время, казалось, бы проглочено туманом. Все вокруг было влажным и серым, серым и влажным. Снаружи доносился хруст гравия, когда кто-нибудь проходил мимо, и проклятие в адрес тумана — Стараясь не обращать ни на что внимания, Ариакас работал. Он мог бы оставить этот сырой шатер и вернуться в теплый уют храма Луэркхизис. Сидел бы сейчас за столом с кубком хорошего Глинтвейна. Но полководец выкинул подобные мысли из головы. Солдаты редко воюют в теплых комнатах и с вином. Ариакас хотел выносить трудности компании вместе со своей армией. «Мой повелитель!» Один из помощников тронул полок шатра. «Да, что?» — произнес Арякос, не отрывая глаз от письма. «Та да, женщина! Она вернулась!» «Какая еще женщина?» — раздраженно воскликнул повелитель, наконец отрываясь от бумаг. «Приказы, над которыми он сейчас работал, должны быть максимально точны и ясны. Он не имеет права на ошибку, особенно сейчас». «Женщина-воин, мой повелитель!» — сказал помощник. «Она просит разрешения вас увидеть!» «Китиара!» Ариакас отбросил перо в сторону. Работа была не закончена, но она могла подождать. Китиара не шла у него из головы весь последний месяц, и он обрадовался, что она возвратилась. Несмотря на то, что четверо погибли, выполняя его задание, Ариакас был уверен, что она вернется живой. Конечно, не выполнив задание. Он сам не верил в то послание, считая его одной из мрачных шуток ее величества». Возможно, теперь Такхизис прислушается к его советам, а сейчас ему больше всего хотелось услышать оправдание Китиары. Несомненно, они будут убедительными, если она нашла в себе храбрость вернуться. «Веди ее сюда», — велел Ариакас. «Она не одна, повелитель», — добавил помощник. «С ней пришел маг ложаовых мантий». «Кто?» — удивился Ариакас. «Что делать Китиаре в компании алого мага?» — подумал он. И как смело она привести его в лагерь. Кто это? Неужели тот самый единоутробный брат? После первой встречи с воительницей, Арякос тщательно допросил Балифа. Теперь он знал, что у нее есть два брата. Один полный дурак, а другой — молодой маг в ложе мантий. «Он очень странно выглядит», — сказал помощник, понижая голос. «Красный с головы до ног. И что-то есть в нем очень опасное. Охрана не хотела пускать этого красного». Его даже едва не пристрелили, но женщина сказала, что он здесь по вашему приказу. Красный, от головы до ног? Клянусь, Такхизис! Пораженный, Аряка вскочил на ноги. Немедленно проведи обоих ко мне! Обоих? — переспросил помощник. Я же сказал обоих! И быстро! Помощник со всех ног метнулся выполнять приказания. Прошло некоторое время. Часовым на стенах полагалось сделать уже два круга, когда Китиара, улыбаясь, откинула полог шатра. В ее улыбке не было тени робости, наоборот, гордость и уверенность. Их глаза встретились, и Арякос ощутил ее триумф. «Повелитель Арякос!» — отсалютовала она. «Как и было приказано, я привела государь и Малатуса навстречу». «Хорошо сделано, Утматар. Или, точнее, командир полка, Утматар». Китиара усмехнулась. «Спасибо, повелитель». «Где он?» «Снаружи. Ждет, когда его представят должным образом». Она подняла брови, но Арякос не понял намека. Тогда Китиара повернулась к входу и, низко поклонившись, громко произнесла. «Повелитель Арякос, я имею честь представить тебе достославного государя Ималатуса». Арякос с нетерпением смотрел на полог палатки. «Достославный!» — фыркнул он. «Что он о себе возомнил?» «Мой повелитель!» быстро зашептала Китиара. «Осмелюсь вас просить, чтобы вы поклонились ему, когда он войдет. Дракон обожает почести». Ариакас нахмурился, скрестив руки на массивной груди. «Я не кланяюсь никому, кроме королевы». «Повелитель», громче зашептала Китиара. «Насколько вы нуждаетесь в собственном драконе?» Лично сам Ариакас вообще не хотел никаких драконов. Он прекрасно мог обойтись и без них. Это так решила, что ему нужен дракон. Издав низкий горловой рык, повелитель слегка согнулся. В шатер вступил мужчина в длинной мантии цвета пламени. Все его тело было различных оттенков красного. Волосы пламенели при свете масляной лампы, кожа отливала красной медью, глаза вспыхивали, как уголь в очаге, длинный нос и острый подбородок почти скрывал узкую щель рта с острыми, словно заточенными карминовыми зубами. Пройдя медленным величественным шагом, он остановился посредине шатра. «Можете садиться», — вместо приветствия объявил он. Ариакос, не привыкший получать команды в собственном жилище, едва не лопнул от гнева. Прохладная рука Китиары легла на его запястье, неожиданно сильно сжав его. Несмотря на столь важный момент, Ариакос ощутил, что это прикосновение возбудило его. Капельки воды дрожали, сверкая на ее волосах. Влажная рубашка облепила тело. Позже Ариакос всегда сравнивал прикосновение Китиары с другими ласками, полученными от ожившей королевы Токхизис. Он медленно сел на стул, расслабляясь и показывая, что сделал это по своей воле, а не по желанию Ималатуса. «Не желает ли государь присесть?» — спросил Ариакос. Дракон остался стоять, направив на смертных свой необычайно длинный нос. Вы, люди, имеете столько государей, герцогов и баронов, не говоря о принцах и королях. Кто они такие, с их короткой и унылой жизнью по сравнению со мной? Ничто, даже меньше, чем ничто. Жалкие слезняки, не стоящие букв, из которых пишется это слово. Я велик и славен, поэтому ты будешь обращаться ко мне не иначе, как достославный. Пальцы Арякоса судорожно сжимались под столом. Он с нежностью представлял их смыкающимися на шее этого достославного. «Моя королева, пошли мне терпение», — сказал он про себя, одновременно стараясь улыбнуться. «Конечно, достославный, прости меня». Повелитель задался вопросом, как объяснить появление дракона своим людям. Он был уверен, что крылья слухов уже зашелестели над армией. «А теперь», — взмахнул рукой дракон, — «ты объяснишь мне свой план». Китиара незаметно коснулась руки Арякоса, склонившись перед ним. — Повелитель извинит мое отсутствие. — Нет, командир Утмотар, ты останешься. Китиара в ответ наградила его улыбкой, от которой Арякоса кинула в мучительный жар. — Ты хорошо справилась с поручением, Утмотар. Теперь закрой наглухо полог шатра, а прежде прикажи охране снаружи выставить защитный квадрат и никого не пропускать. Он кинул на дракона и Китиару строгий взгляд. — Все, что я скажу сейчас, страшная тайна. Если она выйдет из этих стен, вы поплатитесь жизнью. И Малатус удивился. Поплачусь жизнью? Из-за человеческой тайны? Хотел бы я посмотреть, как это у тебя получится. Тайна не моя, — продолжил Ариакас. Тайна королевы Токхизис. И перед ней, а не передо мной, вы будете отвечать за ее разглашение. И Малатус замолчал, не найдя что ответить. Он усмехнулся, но прошел к столу и уселся на легкий стул, потом небрежно махнул рукой и скинул на пол все бумаги и карты Арякоса, после чего забарабанил пальцами по деревянной крышке с выражением смертной скуки на лице. Китиара быстро выполнила распоряжение Арякоса. Он слышал, как воительница распустила охрану у шатра, приказав вызвать еще людей и построить защитный периметр на расстоянии шагов в 30. «Еще раз убедись, что вокруг никого нет», сказал ей Ариакас, когда Китяра вернулась. Она вновь вышла, обошла шатер, приглядываясь к каждому камешку. Вернувшись, она выжила воду из волос и встряхнулась. «Никого, мой повелитель. Можете начинать, я покараулю».